Глава одиннадцатая. Торговля-двигатель. Разговор по шифрованному каналу галактической связи. Симон Ласт, потомственный имперец Империя Пути, заместитель начальника СБ планетарного контроля планеты-4 системы Ромы. Пикар Ост, потомственный имперец Империя Пути, адмирал флота, глава сектора перспективных исследований СБ. «Симон, ты решил добавить работы нашему аналитическому отделу? Смотри, ребята на тебя злы. приедешь в гости, они тебя будут долго бить, ты своими запросами мешаешь им спать на рабочем месте». «Ничего, Пекар, переживут, ваш сектор перспективных исследований, главой которого ты так незаслуженно являешься, наконец перестанет тянуть деньги и так и скудного бюджета имперской СБ». «Зануда! Как был занудой, так и остался! Хоть ты, большой начальник, и мои запросы тебя по определению должны нервировать, все же сообщи, наконец, результаты! Ладно, шутки в сторону, ты своими данными поднял в нашем сонном царстве приличную волну и поставил в прямом смысле на уши всю имперскую СБ!» Ты бы видел, как по коридорам носились начальники секторов после срочного доклада моих аналитиков в канцелярии. Если озвучить результаты совсем коротко, то слушай. Имперская канцелярия образовала новый сектор. Уровень секретности повышен до государственной тайны. Туда вошли половина моих ребят, часть парней из разведки, приличное количество исследователей и целый отдел внутреннего наблюдения СБ. сам знаешь, какие монстры обитают в той конторе. Так что теперь мы сидим под таким колпаком, что мои парни даже в туалет ходят с опаской. Пекар, ты не шутишь? Какие уж шутки? Ты теперь тоже находишься под моим непосредственным управлением и можешь плевать с высокой орбиты на все остальные директивы СБ. Как уже, наверное, догадался, меня назначили главой новой структуры. Без твоей помощи здесь не обошлось, так что с меня попойка в лучшем ресторане, когда появишься. Жулик, уверен, что я вернусь не скоро, и к тому времени обещание точно забудешь. Все же не понимаю, как мои простейшие вопросы привели к такому результату. «Ох, Симон, а то ты не знаешь, что лавина начинается с маленького камушка. Аналитики только запустили свои лопаты в горы информации и тут же схватились за голову. У нас под боком творятся непонятные вещи, а мы их в упор не видим. И так сообщаю короткие справки. Сам поймешь, почему поднялась эта волна, не маленький». Империя Веды во все представительства прислала новых советников, точнее, советниц с правом решающего голоса в любом вопросе. Из этих же структур отозвана на переподготовку почти половина персонала. Через подставные фирмы в последнее время неизвестным покупателям производится приобретение списанной военной техники. К серьезным боевым действиям она, конечно, не годится, но для поставок на периферию исследованного пространства самое то – Теперь по поводу операции торгового клана. Он действительно сдал в аренду веденкам землю на планете, где ты находишься. Как понимаешь, торговцы до безумия обрадовались возможности скинуть кому-то балласт, не приносящий дохода, но объем сделки не разглашается. Только после нажима имперской СБ клан предоставил некоторые данные. Так вот, чтобы ты знал. Торгаши сдали в аренду не тот маленький клочок земли, о котором ты интересовался, а всю планету. При этом Веда согласилась на 30% скидки в обслуживании кораблей торгового клана и на 10% скидки на товар, производимый на планете. Я в шоке. Что можно получить в этом негостеприимном мире? Местные производители едва окупают свои расходы. «Не скажи. Мои парни досконально простудировали те лабораторные данные, что ты прислал в последний раз. Любопытные сведения скажу тебе». Пищевой картридж имеет уникальные характеристики, он не содержит посторонних примесей. Я не специалист, но мне растолковали, что при его применении на стандартном синтезаторе можно изготовить еду уровня лучших ресторанов, что уж говорить об использовании на профессиональном оборудовании, да мелкие торговцы будут с руками отрывать такую продукцию. Теперь посчитай, обычный пищевой картридж на вашей периферии стоит как минимум в четверо дороже, чем здесь, даже если покупать картриджи на твоей планете по таким ценам и продавать их в метрополии, как суперочищенные, то есть в 10 раз дороже, то выгода составит больше 100%, даже с учетом затрат на транспортировку. Теперь по поводу грибного биоконцентрата с другой фермы. Химики схватились за голову, уникальная вещь. «Основа для производства большого спектра лекарств и наркотиков. Я даже боюсь называть цену, поскольку явно ошибусь раз десять. Сам знаешь, сколько стоят различные пилюли». «Вот же, даже ругательств не хватает, Пикар. Ты решил меня головоломку. Теперь понятно, какого демона тут оказался один из осветившихся людей наркомафии». «Некто Гортон Номан, неманец, числится наблюдателем планетарного контроля. Он фигурировал некоторое время назад в наших базах, а потом исчез. Я его обнаружил здесь случайно, когда после прибытия просматривал личные дела персонала. Но до сих пор он здесь ни в каких аферах не светился. Догадываюсь, зачем ему понадобилась поездка на ту ферму вместе со мною». «Да, Симон, судя по всему, наркомафия раньше всех докопалась до уникальных результатов исследований ученых, и потом всеми средствами мешала утечке информации на сторону. Интересно, может, это новый наркотик, глюкоген, связан именно с твоим мафиози? Дамка своим парням задание. Пусть посмотрят. Если это так, ты там поосторожнее. Организованная преступность так просто от бешеных денег не откажется». «Хорошо, я усилю за ним наблюдение». «Да, кстати, забыл сообщить еще одну интересную детальку. Арканцы делают со своим персоналом представительств то же самое, что и Веданки. «Вот же, похоже, псионы окончательно спелись». «Еще как, по некоторым непроверенным слухам, их дипломатические миссии друг у друга увеличились по численности в десятки раз». «И есть еще один слух, вот уж не знаю, к чему его представить. Главная мать Веды развелась с мужем и вышла замуж за другого. Причем не одна, а вместе со своей старшей дочерью. То этот счастливчик или бедняга источники умалчивают. Да ты сам знаешь, насколько закрыто общество псионов». «Ну, я уж даже не знаю, что сказать». «А что по поводу возможного вмешательства чужой силы? Может, новый муж кто-то оттуда?» «Ничего, пусто. Аналитики вообще ничего не обнаружили. Нет вмешательства. Возможно, в руки веданкам попали неизвестные нам результаты исследований ученых по твоей планете, и они добавили свои наработки. Если у них что-то получилось, то они решили это развивать и дальше». Поэтому и послали свою наблюдательницу с телохранителем. А по поводу того, что она сильная псионка, возможно, это только слухи. Достоверных сведений о верхушке их империи мы не имеем. Наблюдай, статус планеты не изменился, наш персонал никто выгонять не будет». Переговоры в расширенном составе в доме охотника прошли очень плодотворно. Лекс вел вместе все заинтересованные лица. К местным представителям добавились охотник Карат и глава эльфийского поселения Катериэль женой. Сам Лекс это общество покинул, чтобы своим присутствием не смущать договаривающиеся стороны. Он отправился проверять, чему научили Ярану остальные жены на лесной поляне. Уровень теоретических знаний его вполне устроил, с практикой было похуже, но Алекс не придирался. Девушке открылось слишком много нового и с полученными возможностями разбираться приходилось постепенно. Некоторое время заняли любовные игры на поляне силы, к которым, как обычно, в таких случаях присоединялась мира. Появившись в доме вечером вместе с Яраной, Лекс обнаружил поджидающего его Катериэля. Тот представил полный отчет о проведенных переговорах. Колония эльфов постепенно врастала в этот мир. Магистр Ордена Хранителей пришел в восторг от предложенной эльфами продукции и сразу договорился о закупках. Для жителей планеты это всего лишь маленькая капля в их товарообороте, но капля уникальная. Лек с удивлением узнал, что под землей с 2,5 миллиарда жителей и еще 250 миллионов обитают в лесах на поверхности. Жалкие 20 тонн различной первоклассной продукции, производимой сейчас эльфами за день, просто терялись в таком количестве будущих потребителей. Есть огромные возможности роста. Лексу захотелось посмотреть, как живут подземные обитатели. Катериэль, довольно улыбаясь, сообщил, что этот вопрос решен. Представители гномов прибудут за Лексом в поселок Номов уже завтра. А в чем наша выгода в торговле? Поинтересовался у него Лекс. Я давно ждал этого вопроса, улыбнулся эльф. Насколько я понял из их предложений, они намного обогнали Землю и Архону по уровню технологического развития. Что будем закупать, решать тебе. Они обещали показать все возможности их цивилизации. Странно, почему тогда не видно этого уровня у Номов на поверхности? А почесал затылок Лекс. Ничего странного, покачал головой эльф. «Этот мир очень долго жил в ожидании войны. На поверхности всегда оставалось лишь то, что невозможно спрятать. Думаю, после поездки ты расскажешь нам больше об их жизни». «Хорошо, я понял. Все окончательные решения ты взвалил на меня». Проанализировав информацию, недовольно проворчал Лекс. «Кто у нас главный?» – довольно ухмыльнулся эльф. «Тебе решать, тебе и отвечать». «Ну, я тебе эти слова еще припомню», — погрозил ему пальцем Лекс и поинтересовался. «Вы Сотеру партию наркотика подготовили?» «А как же, давно сделано. Но это не совсем наркотик. Это все же ближе к лекарствам, чем к наркотикам. Да и максимально выраженное действие будет оказываться лишь на наркоманов», — кивнул эльф. «Как только Сотер с вами свяжется по новой связи, отправляйте готовые партии товаров ему на станцию», – приказал Лекс. «Не переживай, мы с ним обо всем договорились заранее», – отмахнулся эльф. Утром охотник отвез Лекса в поселок гномов. там уже ждали два местных гнома. Они внешне выглядели похожими на жителей Архоны, фигуры такого же низкого роста и плотного телосложения. Только глаза чуть больше и кожа практически белого цвета. Казалось, отсутствие солнечного света в подземных городах. Одеты они были в обтягивающие комбинезоны с небольшими рюкзачками на спине. За ними стоял транспорт, нечто похожее на зализанный, обтекаемый воздушный флайер, только на широких колесах, выглядывающих снизу из-под обтекателей. «Привет жителям подземелья!» Улыбнулся Лекс, встретившись глазами с заинтересованным взглядом старшего гнома. «Так ты, значит, и будешь тем самым хозяином леса?» Внимательно оглядев Лекса, пробурчал тот внушительным басом. «Что, не похож?» — ухмыльнулся Лекс. не что-то какой-то непредставительный!» Со смешинками в глазах прокомментировал свой ответ гном. «Уж какой есть, меня не ставили в известность, когда назначали хозяином. «Как звать-то вас, представители подземелья? Мое имя вам, наверное, сообщили?» – посмотрел на него Лекс. «Меня можешь назвать Кам? А вообще-то я Камениом Дон, глава Совета Гномов Мира Эльдара. Рядом мой сын зам, а если полностью, Замениом Дон». «Лучше покороче, общение теплее получается, что ли?» – кивнул Лекс. «Дух». «Слушай, шеф, а ведь перед нами, точнее, за этими представителями подземелья, стоит великолепный образец телеги будущего. Я тут быстренько посмотрел на внутренности. Знаешь, впечатляет. Технологиям землян до этого еще идти и идти, да и космическим пришельцам есть чему поучиться». «Лекс». «Пожалуй, ты прав. Насколько я понял, корпус и большая часть деталей из керамики». «Дух». «Немного ошибаешься. Многослойный композитный материал, часть которого очень похожа на вещество раковины моллюсков, а другая часть на укрепленные нители ангномов. Убойная вещь, точнее, не убойная. Думаю, даже если свод какой-нибудь пещеры рухнет на машину, она останется целой. Запас прочности колоссальный!» А работает эта штука от турбины внизу корпуса. Вот только как действует сама турбина, совершенно непонятно. Что-то есть от парового котла, что-то от воздушной турбины. Ты бы поинтересовался у местных? Лекс. Для того и приехали. Посмотри, что тут у них еще имеется. Дух. Понял, смотрю. Лекс. Юморист. Что за телега у вас за спиной? Лекс указал рукой на машину. Сам то телега. Недовольно огрызнулся молодой гном. «Вашим леталкам до нее далеко!» «Прекрати!» — рыкнул на него отец. «Он специально тебя провоцирует, только вот зачем?» «Хотел узнать, почему вы не передрались от скуки в своих подземельях?» Усмехнулся Лекс, поняв, что гном уже догадался о цели провокации. «Похоже, дураки у них в главах советов не задерживаются». «М -м, «Подерешься тут как же!» «Хранители живо поставки отрежут. Народ тогда быстро таких дручунов на ленточке распустит. Кушать всем хочется, и желательно повкуснее», — хмыкнул Каменеом. «Значит, рулят у вас в основном хранители?» — сделал логичный вывод Лекс. «Рулят они, но правим у себя мы сами», — кивнул Гном. «Ну, тогда извините за провокацию, может, объясните принцип действия вашей техники, а то мне не все понятно», – попросил Лекс, поглядывая то на одного собеседника, то на другого. «А что понятно?» – заинтересовался младший гном. «Как сделан корпус, не знаю, но что-то типа композитной брони. Двигатель, какая-то турбина, остальное – странная механика и электроника», – коротко ответил Лекс, еще раз оглядев машину. «Ты смотри, а хозяин леса не так прост, даже что внутри рассмотрел!» Удивленно почесал затылок Кэм. Он взглянул на сына, тот принял этот взгляд за разрешение и начал рассказывать. «Носу радиатор охлаждения, основной воздухосборник. Корпус композитный, изолированный, машина двигается в любых средах. При движении радиатора вперед тот работает как фреза для прокладки тоннеля или формирует воздушный щит противодавления при движении в скоростном потоке воздуха на поверхности. Колеса комбинированные, а нижним положением под днище могут играть роль вертикальных воздушных турбин. Управление электронное, что-то похожее на ваш комп, но попроще. Имеется несколько локаторов – ультразвуковой, рентгеновский, инфракрасный и радио. «Двигатель – основная турбина, совмещенная с парогенератором и водородно-кислородной генераторной установкой. Одного бака воды на год работы хватает, цикл замкнутый». «Источник энергии у вас – это что-то типа вечного двигателя», – удивился Лекс. «Нет», – пожал плечами гном. «Раз в год все равно воду добавлять надо, да и чистить приходится. Утечки есть, в воде примеси присутствуют». «Дух». «Шеф, я разобрался. Вторая внешняя труба вокруг турбины – своеобразный генератор напряженности электрического поля. В некоторых условиях создает десятки миллионов вольт напряжения. Поле рвет молекулы воды на части. Вот тебе источник энергии. Получая воду обратно при соединении газов, ее же и нагревают в котле вокруг турбины и через магнитные форсунки раскручивают лопасти. Мощность огромная. Скорость вращения регулируемая. Хочешь – езди, хочешь – летай». «Ребра жесткости на колесах выполнены в виде воздушных турбин. Затраты копеечные, а машина классная!» «Впечатляет!» – кивнул Лекс. Гномы пригласили его садиться в транспорт. Двери у машины сдвигались и вперед, и назад, так что, несмотря на свой более высокий рост, Лекс свободно устроился на переднем сиденье рядом с водителем. Кресло-сидение оказалось мягким, удобным и к тому же поворотным, и Лекс тут же осмотрел остальной салон. Тот не отгорожен от водительских кресел и представлял собой небольшую капсулу еще шестью местами. Кресла, похоже, наполнялись каким-то гелем и сразу подстраивались под сидящего. Вообще в машине все продумано до мелочей. Сказывалось, что это изделия гномов, уж они-то старались добиваться совершенства в любом своем произведении, техника не стала исключением. «Сколько таких машин вы делаете?» – повернулся Лек к старшему гному. «Мало», – к Мура отозвался тот. «Ездить гости из города в город можно на общем транспорте, для города она не нужна, на поверхности давно не летаем». Товары возим грузовыми поездами, которые гораздо мощнее этой игрушки. У нас всего около пяти тысяч стандартных городов с населением под половину миллиона. На город приходится сотни этих машин. Для срочных перевозок людей такого количества вполне хватает. Так что нам в год необходимо менять не более пятидесяти тысяч. Всего работают пять заводов и выпускают по десять тысяч машин в год». «Есть возможность сделать раз десять больше». Машина в это время практически беззвучно двинулась вперед. Достигнув края поселка, она нырнула в быстро открывшийся тоннель. Лек заметил, как за ними створки шлюза вновь закрылись. По спиральному спуску они спустились километра на три в глубину земли. По всей поверхности тоннеля рос дикий светящийся мох, освещения вполне хватало для нормального движения. Окон салон не имел, но на дверях впереди и сзади на поверхности корпуса проецировалась внешняя обстановка. Казалось, машина не имеет верхней части. Это выглядело непривычно. За машиной явно виднелась колея уничтоженного светящегося мха. «Через несколько минут он восстановится», заметив его взгляд, прокомментировал глава совета. «Значит, это и есть дороги гномов», – пробормотал Лекс. Это только въезд. Сейчас выедем на основную трассу, отозвался водитель. Через мгновение машина выскочила в тоннель гораздо большего размера с тем же освещением. Дух, насколько понимаю, этот тоннель укреплен магией, точнее видны следы уплотнения сводов с помощью щитов земли. А ведь эту дорогу не выстроили. Внимательно посмотрел Алекс на Кама. «Заметил? Да, это сооружение наших далеких предков. Мы только стараемся содержать дороги в хорошем состоянии», – кивнул тот. «Я так понимаю, города тоже постройки предков», – осведомился Лекс. «Большая часть», – опять кивнул Гном. «Но несколько сотен построили уже сами и по собственным проектам. Развиваемся потихоньку». «Судя по машине, ваши технологии ненамного отстают от уровня пришельцев. Почему сразу не заявили о себе?» Задал интересующий его вопрос Лекс. «Да мы хотели», – тяжело вздохнул гном. «Но у них космические корабли, а главное – силовые поля. Наше оружие их не пробивает. Большое военное противостояние бессмысленно». «Они не смогут взять нас под землей, а мы не сможем им повредить на поверхности. Пришлось скрываться и придумывать что-то свое. Но силовые щиты у нас пока не получаются. С такими полями мы раньше не работали, приходится знания собирать по крупицам». воруя я людей с поверхности», — усмехнулся Лекс. «И вору я тоже», — без возражений согласился гном и добавил. «Но они же номов крадут, заставляют работать, а то и убивают. Мы, конечно, мстим, но из-под «Лекс, я рано чувствую, что ты подслушиваешь. А что говорят галактические законы про такую ситуацию?» «Я рано». «И ничего я не подслушиваю, я участвую в разговоре. Ничего подобного раньше не было. Просмотреть под носом цивилизацию почти четвертого уровня? Разве что без космических кораблей». Это надо еще суметь. Либо ученые были пьяны, либо гномы очень хорошо прятались. Обычно цивилизациям такого уровня делалось предложение на правах мира колонии войти в империю, их открывшую. Многие соглашались, некоторые нет. Но им же было хуже. Галактический совет по новым мирам объявлял систему свободной. Ох, и драка тогда начиналась. Нет, никто на планету в открытую не нападал. Пираты по-тихому воровали людей, разные торговцы сбывали жителям залежалый товар по небывалым ценам, шахтеры грабили запасы системы в космосе. Раз ты свободный, значит можешь постоять за себя. В общем, все равно приходилось кому-то присоединяться. В нашем случае даже не знаю, как член галактической комиссии могу выступить с заявлением, как арендатор планеты могу заключить соглашение с местными о союзе, но тогда придется строить здесь оборону. «Планета далеко от наших границ, коммуникации будут растянуты. В случае военного нападения различного окраинного сброда возможны значительные потери. Думаю, о чем-то надо сообщать, если ты наладишь двусторонний портал, а пока молчать». «Лекс, до постройки такого портала мне лет десять учиться как минимум, значит, пока остаемся в подполье». «Я тут с женой посоветовался. Официально вам пока выныривать нельзя. Есть возможность для ваших граждан, которые будут жить на поверхности, стать сотрудниками нашей корпорации ЛЕС. Предприятие совместное с чужаками, но это мои союзники. Кто кого и откуда привез на эту планету, докопаться будет трудновато. А что-то проверять мы не дадим с вашей помощью. До сих пор вы же как-то тормозите хозяйственную деятельность пришельцев на планете». Так и будем придерживать чужих и помогать своим. Подумайте над таким решением», — предложил Лекс. «Интересно, о чем тут думать? Ты же не будешь делать что-то плохое для леса. Раз это лучший выход, мы его примем в любом случае», — вздохнул гном. «Вот так без обсуждения?» — удивился Лекс. «А что тут обсуждать? Кушать всем хочется, а раз лес за тебя, спорить не о чем». «Все наши технологии – это технологии леса, биотехнологии. Ты хозяин, тебе и решать!» Отрешенно пожал плечами гном. «Значит, диктаторы из меня сделали!» Нахмурился Лекс, недовольно посмотрев на него. «Почему диктатора?» – отмахнулся гном. «Хозяин разве диктатор? Ты же хозяин, а тот не станет творить что-то плохое для собственного дома!» «Мы можем лишь советовать, чтобы сделать то, что ты хочешь, лучше и быстрее. Лес бы не выбрал хозяином диктатора, он живой, он чувствует». «Живой – это точно, очень даже живой, особенно после некоторых процессов». Проворчал успокоившийся Лекс, рассуждения гнома выглядели достаточно логично, чтобы с ним согласиться. Вдали на практически прямом, как стрела отрезки тоннеля, показалась темная точка. Скоро она разрослась в огромный тягач с кучей прицепов. Транспорт ехал навстречу ровно посередине тоннеля и явно не собирался сдвигаться на край дороги, чтобы пропустить машину. Молодой гном за управлением на это и не рассчитывал. Он лихо обогнул тягач с прицепами по боковой стене тоннеля. «Мы сейчас идем не на колесах, а на воздушной подушке. Видишь, следа на мхе за нами не остается», – прокомментировал свои действия водитель. «А куда направляется тот тягач?» Поинтересовался у него Лекс, задумчиво разглядывая удаляющийся у них за спиной состав. «Кану, хотя его поселок и остался единственным в лесу, твои подчиненные наладили практически полную структуру сбора урожая, так что поставки с этого леса возобновились». «Да и нам обещали кое-что новенькое. Конфетки ваши сыну понравились, трескал все угощения. Вместе с Каном за уши оттянуть не могли», — с усмешкой сообщил глава совета. «Попробовал бы ты сам оторваться. Такая вкуснотища!» — виновата пробурчал его сын. Как оказалось, он сам сожрал все угощения, а у главы поселка эльфийских сладостей больше не осталось. Местные жители взяли попробовать и не остановились, пока все не прикончили, имел этот товар такое свойство. «Ничего, вот устроятся эльфы здесь более основательно и наладят нормальное производство сладостей, будет всем хорошо!» Успокаивающий похлопал Лекс по плечу водителя. «Пускай рыбы!» – пробормотал тот, не отвлекаясь от дороги и напряженно вглядываясь вперед. Это старый путь, иногда после тяжелых транспортов случаются обвалы, так что приходится осторожничать. За неспешными разговорами о жизни прошло три часа. Ближайший город Гномов находился в 600 километрах от леса. Средняя скорость машины в тоннеле составила 200 километров в час. Совсем неплохо для так называемых отсталых аборигенов. Город походил как две капли воды на аналогичное поселение на Архоне. Несколько огромных полостей составляли центр, в котором находились. Все общественные здания, магазины, небольшие парки и другие общедоступные заведения. Сами гномы жили в галереях, сходящихся к этим полостям. Единственным отличием в архитектуре являлось наличие практически у каждого гномьего семейства маленькой собственной оранжереи в специальной пещере, вплотную примыкавшей к жилым помещениям. Это явно была дань возможным военным действиям. В случае отсутствия поставок продуктов из лесов, гномы некоторое время смогут безболезненно протянуть на собственных оранжереях. Еще здесь имелось множество автоматических эскалаторов, наземных и подвесных дорожек с разными скоростями движения, с помощью которых гномы в основном и перемещались по городу. Несколько раз Лексу встретились довольно большие общественные автобусы, ширина дорог и наличие мощных лифтов позволяли им беспрепятственно курсировать по подземным улицам. Значительное количество технологических устройств и всевозможной рекламы тоже было особенностью этого города. Несколько дней гномы возили Лекса по своим достопримечательностям и различным производствам. Лекс посетил пару близлежащих городов. Большая часть заводов в той или иной мере использовали развитые биотехнологии. Практически все элементы и конструкции всевозможных устройств, начиная от ложек и заканчивая сложным транспортом, выращивались с помощью различных бактерий. Даже элементы электронной техники создавались бактериями. При небольшой доработке на базе знаний галактической цивилизации это спокойно позволит выпускать оборудование, соизмеримое по уровню с лучшими образцами космической техники. Основным источником энергии оказались кислородно-водородные генераторы, практически вечные двигатели на круговороте воды. Ядром технологии был природный материал, добываемый гномами в глубинах планеты. При специальном воздействии на него он генерировал сверхвысокие потенциалы, которые рвали молекулы материалов на части. Регулируя воздействие, имелась возможность этими потенциалами управлять. Применяя различные бактерии и высокие напряжения в специальных технологиях, можно добывать любые элементы из руды. Так что кирками гномы давно в этом мире не махали. Цивилизация оказалась полностью самодостаточной, может поэтому и развитие ее двигалось очень медленно, пока на горизонте не появились чужаки. Фактически за несколько десятков лет в подземелье сменилась целая эпоха, гномы смогли даже повторить на собственной базе индивидуальные компы пришельцев. Конечно, несколько хуже по производительности, поскольку не удалось получить кристаллы такого качества, как у чужаков. Но все внешние элементы обвязки получились в чем-то даже лучше. Например, связь гномов между компами работала не в пример качественнее, чем у чужаков, а в линзы еще добавлены всевозможные активные фильтры, позволяющие видеть в различных спектрах излучения вплоть до рентгеновского. Прозрачные слои разных бактерий прекрасно реагируют на все излучения, меняя свою проводимость света. В общем, поскольку гномы в любом деле оставались мастерами, их изделия в большинстве случаев являлись вершиной совершенства на доступном уровне. Также Лекс узнал, как гномы тормозили производство пришельцев. Да теми же бактериями, небольшие животные, похожие на земных мышей, живущие в любых подземных лабиринтах, заражались гномами всевозможными бактериями. Совершенно безвредными для животных, но страшно опасными для любых материалов, начиная с пластика и кончая сплавами сверхпрочных металлов. Местные мышки лазили везде. Попадая в подходящую среду, бактерии некоторое время размножались, а потом погибали. Цикл жизни свежей колонии без специальных условий очень небольшой, но его хватало, чтобы привести в негодность поверхность и внутренности любого оборудования. Затраты на замену частей и ремонт у чужаков оказались колоссальными. Вот почему торговый клан руками и зубами вцепился в предложение Веды об аренде. Сбагрить неликвидный товар другому да еще на удобных условиях, что для торговца может быть лучше. Пусть Веданки поломают головы над технологиями и придумают, как развивать промышленность на этой планете, а потом лицензию можно и выкупить обратно. неся при этом очень незначительные затраты. Что такое сотни лет для устоявшейся империи? Ничего. Мимоходом Лекс предлагал гномам некоторые товары производства земли и архоны. Перечень ему активно подсказывали отправленные через теневой карман эльфы-хранителей. Надо сказать, советниками они оказались отличными, практически все предложения гномы принимали на ура». Жаль, пока не имелось возможности настроить двусторонний портал, однако можно производить некоторые товары на месте. Лекс. Лена, у тебя свободная от учебы минутка найдется для мужа. Лена. Сколько угодно, только он от меня сбежал. Лекс. Ничего, скоро Криста построит приемный терминал в море, тогда и повстречаемся. Лена. Скорей бы, зачем тебе моя минутка? Лекс. «Поищи гнома-мага, согласного на переезд в другой мир. Я тут случайно обнаружил небольшое количество одаренных среди местных жителей. Их пока немного, но, возможно, некоторые старые генетические линии постепенно восстанавливаются. Надо бы здесь открыть филиал академии». «Лена». «С удовольствием нашла». «Лекс». «Что, так быстро?» «Лена». «Не безизвестный тебе гном Морон, маг земли из дома ущелья Северного Хребта, со своими учениками тебя устроит?» «Лекс». «А он согласится?» «Лена». «Еще как, он уже давно просится открыть филиал Академии в Темном мире, там много его соплеменников». «Лекс». «О как, а чем ему у нас не нравится?» «Лена». «Будешь смеяться, он в очередной раз повыдергивал бороды главам своего бывшего дома». «Видишь ли, он влюбился в младшую дочку Фионы, и та ответила взаимностью, а старые маразматики уже подыскали ей партию. Ну, в общем, женился он на зло всем, а теперь не знает, куда смыться от нападок. Так что к дальним родственникам отправиться без вопросов, а ученики точно последуют за ним». «Лекс, договорились, готовь переход к вечеру». Узнав, что Лекс обнаружил у них одаренных, члены Совета Гномов как дети прыгали, разве что только не до потолка. Они сразу обещали обеспечить магам-учителям все условия для жизни, которые только в силах представить. Лекс показал местным некоторые фокусы и возможности мага Земли, так что они уже вполне представляли силу полноценного адепта этой стихии. Идея иметь у себя жителей с аналогичными способностями оказалась очень привлекательной. Вечером Лекс доставил на планету очередную группу новых поселенцев, теперь уже гномов. Поскольку все они обучались в академии, то имели в наличии веданские компы и изучили по крайней мере одну специальность. Некоторые ухитрились изучить по паре кристаллов, а сам Моран, бывший изгнанный гном в силу своих весьма приличных способностей, уже как архимага Земли, освоил даже три. Причем эти специальности как раз были связаны с производством вычислительной техники звездных миров. Новый взгляд на некоторые вещи позволил гному с помощью учителя Лекса, магистра артефактора Лута, разобраться в изготовлении обучающих шаров. До высот древних магов они, конечно, не дошли, но вот создавать электронные копии духов научились. Также выяснилось, почему маги Архона не смогли раньше разобраться и скопировать настоящие обучающие шары. Эти артефакты создавались на стыке наук магии и техники, ядром изделия был кристалл производства техноимперии. Ничего подобного у магов Архона не имелось, выяснилось, что такие кристаллы появились совсем недавно. и поставляли их некроманты, добывая в темном мире. Когда я узнала эти сведения, она примчалась в город гномов к Лексу на попутном транспорте, отказать ведьме водитель даже не пытался и потребовала показать хотя бы один кристалл. И стоило трястись столько километров, чтобы посмотреть то, что могла на месте вытащить из теневого кармана. Пожурил ее Лекс при встрече. «Ты меня сбил с толку своим сообщением, да и что-то вставать из кармана я не понимала. К тому же я соскучилась». Вешаясь на шею мужа и целуя его, пояснила я рано и добавила. «Если это те кристаллы, о которых я подумала, то их стоимость просто невероятно высока. Вообще не понимаю, как они могут существовать у вас, мы имеем только несколько штук». «А пояснить?» Ставя ее на землю, пробормотал Лекс. «В галактическом Содружестве существует всего около сотни таких кристаллов», начала девушка свой рассказ. «Каждый из них — это эскин древних. Только представь, в одном маленьком камушке комп с искусственным интеллектом. Наши миры все время идут по пути восстановления технологий древних. Каким-то поисковикам удалось обнаружить заготовки с чистыми кристаллами для эскинов. За бешеные деньги они продали их электронным корпорациям». Аукцион в свое время, кстати, очень давно, лет 200 назад, был грандиозным и даже напрямую транслировался в сети. Корпорациям удалось скопировать своих эскинов эти кристаллы, и до сих пор никто так и не приблизился к уровню этих изделий. На их базе работают центры управления целыми планетами и корпорациями. Конечно, не самые эскины все считают, но контролируют они огромное количество подчиненных узлов. «Ничего надежнее этих систем так и не получилось. Большие чистые кристаллы никому не попадались. И производить их так и не смогли. Это запредельные технологии для нашего уровня развития». «Не понял, кристалл довольно трудно уничтожить», с неудоумением возразил Лекс. «Неужели никто не находил их в космосе на разбитых кораблях древних?» «В том-то и дело, что такой эскин трудно уничтожить и совершенно нельзя подчинить другому хозяину». Пока была возможность, они защищали имущество бывших владельцев, а если такой возможности не было, сам уничтожались. Зачастую вместе с этим имуществом только самые безбашенные поисковики пытались что-то исследовать в осколках кораблей древних. Иногда им даже удавалось подобрать что-то полезное и прилично разбогатеть, но находилось это что-то там, где эскин был уничтожен. «Ну не томи покажи кристаллы!» Нетерпеливо потребовала я рано. «А ты-то откуда знаешь, что тот это кристалл или нет?» — улыбнулся Лекс, глядя на такую возбужденную девушку. «Два кристалла купила Веда, и в дальнейшем мы совсем не жалели о таких тратах. Не тени, показывай, а то скоро буду кусаться!» Почти зарычала я рано. Лекс достал из кармана один из небольших мешочков с камнями, которые он вместе с девушками собирал во время путешествия по темному миру. Я рано с нетерпением запустила в него руку и вытащила на свет горсть кристаллов. При ярком, голубовато-зеленом освещении дикого мха, которым были покрыты все потолки в гномьем городе, кристаллы загорелись на руке девушки разноцветной радугой, преломляя падавший на них свет. «Ах, это они!» Ахнула девушка, продолжая смотреть широко открытыми глазами на свою ладонь сияющей радугой. «Здесь же только у меня на ладони миллиарды кредов!» С трудом оторвав взгляд от руки и уставившись на Лекса, тихо пробормотала она. «Ну, я как-то не знал, что это ядро Искина. Кристалл как кристалл, мы его как накопитель силы использовали, мощная штука получалась, пожал плечами Лекс». «Искин как накопитель?» Широко раскрыла глаза девушка. «Я рано. ну сама по суде, откуда я мог знать, что это Искин?» «Да я его в жизни никогда не видел, для меня это просто кристалл». Стал защищаться Лекс. «Ладно, ты прав, я размышляю со своей точки зрения. Ты тогда этого знать не мог. Тут в мешочке миллиарды кредов, если не больше. Получается, мой муж очень богатый человек!» Успокоилась она. «Ну, как бы, то не все», — пробормотал Лекс, пряча глаза. «Что? Есть еще мешочек? Ты его подаришь, Шведи? Хотя бы ради меня?» Радостно звизгнула Ярана, опять повисая на Лексе. «Ярана!» — тяжело вздохнул Лекс. «Не падай, пожалуйста, в обморок. Только в нашем общем теневом кармане случайно завалялось сотни мешков этого добра, килограмм по пятьдесят каждый. Я, честно говоря, про них как-то забыл. Руки у девушки ослабли, и если бы не поддержка Лекса, то она соскользнула бы с него на пол». «Сколько?» – совсем тихо протянула она, глядя мужу в глаза. «Около сотни». Кивнул Лекс и тут же добавил. «Но это не все. Одна из моих планет раньше была одним из самых развитых миров древней техноимперии. Там этих кристаллов не сотни мешков, миллионы». «Поразительно!» – пробормотала девушка. «Разве я могла когда-то подумать, что муж будет считать кристаллы и скинов не штуками, а мешками или даже миллионами мешков?» «О, боги леса! Что творится? Как они не разрушились? Почему столько пустых кристаллов без и скинов?» Закидала она вопросами Лекса. «Там Мак постарался, мстил за вирус. Он открыл портал в чужую вселенную, а излучение оттуда стерло содержимое кристаллов. Вот они и остались целыми». Коротко пояснил Лекс, а потом усадил девушку на стул и через духов быстро и более подробно рассказал всю историю. «Значит, мы теперь имеем возможность производить два вида эскинов. Один на базе какого-нибудь духа, а второй на базе одного из эскинов веды», — сделала вывод девушка после небольшого раздумья. «Создать-то мы их можем, но как на это посмотрят другие государства галактического содружества?» ухмыльнулся Лекс, поглаживая по спине уже успокоившуюся жену. Ты прав, плохо посмотрят, но нельзя же ничего не делать, возразила она, искоса поглядывая на мужа. У тебя явно есть решение. Есть, пока тебе рассказывал истории, сам решал проблему, у тебя умный муж. Иногда, усмехнулся Лекс. Да ну тебя, выкладывай, пнула она Лекса кулаком в бок. Не пихайся, Недовольно проворчал Лекс, уворачиваясь от очередного тычка. «Кто нам мешает использовать эскинов на планетах, куда нет доступа тех номерам? Например, здесь в подземелье или на Земле и Архоне. Рано или поздно мы наладим нормально портальное сообщение». «Да, об этом я как-то не подумала. Хороший ход», — согласилась девушка. Общая встреча с главой совета гномов Камениомом и Архимагом Мороном окончательно определила возможные конфигурации компов. Для продаж внешним потребителям используют вариант с ядром от компа веданцев. Технологию изготовления кристаллов для них обещала предоставить Ярана. Глазные линзы и экраны построят по технологии гномов с набором дополнительных фильтров. На союзных планетах, где возможно присутствие чужаков, используют тот же вариант, только с обработкой магией. Это подразумевает увеличение плотности кристаллов магическим способом и применение заклинаний усиления сущности для улучшения качества их работы. Также в различных модификациях, в частности для военного применения, добавится функциональность кольца разговорника. А это предполагает наличие связи, по крайней мере, в пределах одной системы без всяких ретрансляторов и, соответственно, обеспечит полную защиту от прослушки и перехвата чужими средствами, да и заглушить такой канал не получится. Дополнительно в комп можно встроить амулет-переводчик, что обеспечит военным удобные языковые условия в любых исследованных и неисследованных системах при общении с местными жителями. К особенностям такого варианта компа можно отнести и фактически мысленное управление любой электроникой. Стыковка ментальной связи разговорника и компа вполне позволит использовать такую функцию, тем более что частично этот вариант Лекс уже испытал при бое с пиратами. Последняя модификация компа будет иметь две версии. Первая для обычных людей без магических способностей снабдит пользователя собственным скином с мысленной связью. Вторая для магов будет иметь еще и копию духа, привязанного к кристаллу Искина. Конечно, такие компы предполагается использовать только на закрытых от присутствия чужих территориях. Они будут строиться на базе кристаллов древних с темного мира. Эти же кристаллы окупят поставки машины оборудования через односторонний портал в мир Архоны. Земле Архоне очень пригодится все технологичное, что могут производить гномы. Тем более, с помощью магов список расширится и улучшится. Не останутся в обиде и союзники Лекса в космических мирах. Для внутреннего потребления они тоже получат возможность использовать эскины. Кроме того, как поняла я рано из послания матери, псионы хотят на базе этой планеты создать форпост для исследования космических систем за пределами разведанного пространства. Все известное уже поделено и вести войны невыгодно. А окраины Содружества позволят при удачных обстоятельствах значительно расширить границы контролируемой территории. К тому же доступ лишних глаз и ушей на удаленных мирах существенно ограничен, и тогда очень удобно применять магические технологии, которые будут постепенно внедряться в жизнь союзных государств.